Кафе рядом с колледжем магических искусств. Арсений сидел на открытой веранде, нервно курил и пил кофе. Официантка странно на него поглядывала через витрину. Видимо, боялась, что он свалит и не оплатит счет. Арсению было плевать. Все его мысли занимало похищение директора колледжа. Какая тварь его украла? Он жив или его уже сожрали? Нужно ли звонить в полицию? Думать идти в полицию или нет? На столе рядом с сахарницей проступила знакомая страшная рожа. Ага, на автомате ответил Арсений и отхлебнул горячий обжигающий язык кофе. И я ведь могу его спасти? Нет, без малейших сомнений отрезала страшная рожа. Могу, продолжил настаивать Арсений. Полиция или Сидру знают, кто это сделал, и накажут его если человек посадят в тюрьму, если монстр просто убьют. Не верю, что это был дух колледжа. Вот хоть убей, не верю». «Ладно», — согласилась страшная рожа. «Убить так убить». «Погоди, что?» — Арсений вырвался из размышлений и внезапно осознал, с кем так мило беседует. С ужасом он уставился на стол, открывая и закрывая рот. Однако с его губ не сорвалось ни звука. «Что?» — невинно переспросила страшная рожа. «Ты меня убьешь? Невнятно пробормотал Арсений. «Если ты рассказать, полиция!» «А если не рассказать?» «Не убить», — ответила страшная рожа и уточнила. «А мне кофе купить?» «Купить, купить!» — быстро-быстро закивал Арсений. «Каждый день купить!» — нагло добавила страшная рожа. «С молока!» И в этот момент Арсений понял что в полицию он точно не попадет.